Ну, получайте, можете кататься. Выдержит. О, папа! Вот, спасибо! Спасибо вам! Ребята так будут довольны! Да. Да, да, да, смешная история приключилась со мной по дороге. Какой-то тип привязался ко мне, просил продать лошадку. Предлагал 5000 тысяч франков. Что? О, да, я думал, что он шутит. Куда там? Он все набавлял цену и дошел до десяти тысяч франков. Я не знал, как мне от него отделаться. Кто это был? Рубло? Нет, Марион, какой-то незнакомый. В хорошей канадской меховой куртке. Почему он предлагал за эту старую кукушку десять тысяч? Безумие какое-то. Хоть 10 тысяч франков? За лошадь без головы? Уж не жалеешь ли ты, что я не отдал ее? Ой, что ты, папа? Да я не продам свою лошадку ни за какие деньги. Пусть он к нам только сунется этот субъект. Тут дело нечистое. Не пойму, зачем она ему понадобилась? Странно. Совершенно верно, старина Дуэн. Однако самое странное было впереди лошадку попросту украли. Два дня какие-то подозрительные типы в меховых канадских куртках преследовали ребят. Они снова предлагали за лошадь 10 тысяч франков. Вчера ребята были вынуждены познакомить назойливых незнакомцев с собаками Марион, которые, казалось, должны были бы отбить охоту приставать к детям. И все-таки сегодня лошадку подло украли. Эти негодяи вырвали ее у нас прямо из рук. Не так на нас напали! Это им дорого может обойтись! Пусть лошадка стоит миллион франков! Пусть она стоит одно су. Мне на это наплевать! Это дело не меняет! Лошадка принадлежала Фернану! Она принадлежала всем нам! Они у нас ее украли! Надо найти этих конокрадов! Идемте в полицию! Все вместе! Все десять! Это произведет впечатление! Фернан шел впереди других, крепко сжимая руку Марион Он держался за ее руку не для того, чтобы придать себе смелости Смелости у него было достаточно Но ему до конца надо было сохранить свой гнев, чтобы вести себя в полиции так, как нужно Это просто новая игра, улыбалась ему своими серыми глазами Марион И эта игра только начинается Тихо. Комиссар занят. Я инспектор и его помощник. Говорите, что вам надо. У нас украли лошадь. Украли. украли лошадь. Тихо. У вас лошадь? Какую? Без головы. Так, без головы. Много у нас тут всяких клечонок бегает, но чтоб без головы видел? Нет. Нет, не видел. Наша лошадка на трех колесах. На улице маленьких бедняков. Другой такой не. Тихо! Тихо, тихо. Лошадь без головы. Улица маленьких бедняков? Постойте, постойте. Мне кажется, я ее видел. Лями, ты помнишь, я тебе рассказывал, как поймал этого негодяя Виньера? Припоминаю, ты говорил, что он обо что-то споткнулся и упал. Вот-вот. Так он споткнулся об эту лошадь. Она сослужила мне замечательную службу. Если бы не она, я бы не поймал Венера. О, вот почему наша лошадка тогда валялась. Так-так, и эту лошадку у вас украли. Да, Тихо, тихо. Расскажите, как это было. Сегодня, когда я слишком быстро спускался с горы вниз... Меня здорово вышибло из седла. Так. Лошадка отлетела в сторону. И тут же, неизвестно откуда появился грузовичок. Двое в канадских куртках. Я слышал, их зовут. Красавчик и ПП. Подхватили нашу лошадку и уехали. Ну вот и все. Красавчик ПП в канадских куртках. Вы видели их раньше? Да. Они несколько раз предлагали нам деньги за лошадку. Потом хотели отнять силы. И вот украли. Ну да, Воры. Так, два незнакомца. Э, Кто-нибудь заметил номер грузовика? Нет. Нет я, не я, я видел номер. Не слушайте его, господин инспектор, молчи. Это мушкара, господин инспектор. Знает всего 10 букв, а цифры все путают. Ну, да. Да, да, да, да. да, Как вы думаете, господин инспектор, удастся ли найти нашу лошадку? Сделаем все, что в наших силах. Ну, а теперь будьте умниками. Бегите домой и спите спокойно. Спасибо, господин инспектор. Мы вам очень благодарны, господин инспектор. Спасибо, господин. Я да, друг нами. В таком поселковом комиссариате, как наш, слишком мало шансов поцепить крупное дело, которое принесло бы награду, повышение по службе. Это так же маловероятно, как получить главный выигрыш в лотерее. Нечего преувеличивать. Иногда и нам подворачиваются интересные дела. Слушай, Лями, но их же у нас сразу вырывают из рук. Взять хотя бы этого виньяра, которого я на днях арестовал. Префектура тотчас же забрала его к себе и даже не поинтересовалась. Какие темные дела привели его в лювеньи? Никогда ничего нельзя знать заранее. Ты читал донесения за последнюю неделю? А что там? А вот. В Париже из номера в отеле Риц украдены изумруды киноактрисы Фрэнсис Беннет. Это одно дело. Второе. Ограбление банковского грузовика на 16 миллионов франков. К нам это не имеет отношения. В нашем глухом углу Мы это... Мы еще сможем проявить себя. Вот увидишь. Еще одно дело. О похищении 100 миллионов франков. Из почтового вагона курьерского поезда Вентимилья-Париж. Ну? Но... Почтовые служащие найденные утром по прибытии в Париж валявшимися в повалку, как пьяные... Ну, их усыпили хлороформом. Ну, разумеется. Утверждают, что ограбление было совершено на перегоне Дижон-Париж. Ну и что же? Поезд, как обычно, прошел мимо Лювеньи перед твоим носом, сыны. Но А что, если мы распутаем это дело? А? А, чепуха, это все равно, что искать иголку всеми. Нет, к нам обращаются либо старушки с жалобами на соседскую кошку, сожравшую их любимую канарейку, либо ребятишки в деревянных башмаках. Как вы думаете, господин инспектор, удастся ли найти нашу лошадку? Сделаем все, что в наших силах. А теперь будьте умниками, бегите домой и спите спокойно. Спасибо, господин инспектор. Мы вам очень благодарны, господин инспектор. Вспомнив, как внезапно просветлели детские личики, доверчиво глядевшие на него, Сине почувствовал, что краснеет от стыда. Ведь он, по правде говоря, не отнесся к их делу серьезно. Как же, Сине... Ведь ребята не побоялись ради своей единственной игрушки прийти в такое место, которое дети обычно обходят. Они ждут от тебя помощи. Они надеются на тебя. Пожалуй, я займусь этой лошадкой. Да-да. Во всяком случае, недурно было бы поймать бездельников, которые нагоняют страх на славных ребятишек. Кто сказал, что Бог о чем стоило? родиться. знает он одно почем, и больше права ни о чем с ним не разговориться, да лучше удалиться.